Триста семьдесят второе. Июль одиннадцатая. Пиши, мой друг, о чем? О будущем. Будущее неизбежно. Нет таких сил, которые могли бы остановить бег времени. И нет таких законов, которые причину могли бы лишить следствия. Причины иного будущего закладываются ныне. Элемент времени, элемент причинности, следствий, созвучной приносящей строит ожидаемое будущее. Ни насти вечного не бывает. Смена явления одного другим, противоположным, лежит в основании закона полюсности или диалектики. Будущее также непреложно и неизбежно, как день новый идущий на смену старому. Это первый Второе. Действующими лицами, как и в настоящем, на арене будущего будем мы же, ибо в будущее продвигается человек. Ни от нас будущего, ни нас от будущего отнять нельзя. Мы нераздельны. О причинах. Следствия будут в согласии с заложенными причинами. Следовательно, вопрос о том, какие причины закладываются на них. Карма общечеловеческая общими причинами порождается, личная и личными. Какие причины порождает ныне человек, чтобы пожать следствие их в будущем, вот вопрос, важный и необычайно. Результаты родятся по соответствию. Лучше считать причину и следствие началом и концом одного явления, вытянутого в пространстве времени, как палка о двух концах. И даже палка во времени существует. Следствие от причин отделить нельзя, ибо непрерываемая нить или цепь связующая оба полюса. Будучи рождена, причина устремляется во времени, достигает нейтральной точки и порождает противоположный полюс себя же. Эта противоположность может иметь много аспектов. уявляющихся в разных плоскостях можно кого-то несправедливо обидеть и потерять любимую вещь. Можно говорить о неприязни к людям и ощутиться на необитаемом острове. Пути уравновешивания кармических следствий неисповедимы и часто не поддаются учёту, но следствие всегда прямой результат причин. Поэтому надо быть очень осмотрительным в словах, поступках и мыслях, ибо всё следствие приносит. Среди бесчисленных и разнообразнейших явлений твёрдое сознание выбирает лишь те, которые соответствуют основному направлению. Всего не вместить, следовательно, избирается наиполезнейшее и способствующее прогреженью. Пессимист тоже прав, ибо видит то, на что обращён взор. но лучше быть оптимистом. Недовольный тоже прав, ибо имеет причины, но лучше быть довольным немногим, чем отравлять себя из난кой жизни. Трудна работа, но её лучше выполнить радостно. Радоваться и печаловаться можно одному и тому же явлению в зависимости от условий и состояния сознания, но лучше радоваться, чем горевать. но всего лучше не горевать и не радоваться это будет уже следующей ступенью понимание жизни победив двойственную природу вещей можно двигаться дальше победить надо